Глава 17. Из конца узкой улочки в торговом конце доносилось звяканье стекла о стекло, резкий визг ножей у тарелки, а затем, когда улочка вышла на широкую площадь, смех во множестве регистров. Держитесь в тени, шепнул Гэм, кивнув туда, где к площади подходила еще одна улочка. матан сделал, как ему было сказано. Пресси всю дорогу держалась за его спиной. А Джо шли позади нее. Впрочем, внимание Натана было приковано к фонтану в центре площади, вокруг которого веревками было отгорожено пространство, а внутри стояли столики и стулья, где сидели мужчины и женщины в яркой одежде. Благодаря светильникам, подвешенным на шестах над каждым столиком, вся сцена была как будто освещена солнечными лучами, проникающими через дырявую крышу. Пятна мягкого желтого света разделялись участками серой тени. Среди них целеустремленно двигались люди в черных костюмах, держа высоко поднятые подносы, накрытые крышками. Отовсюду доносились ароматы пряностей, и когда подносы, достигнув стола, открывали свое содержимое, под крышками обнаруживались куски мяса такого размера, что Натан видел их даже со своего края площади вдоль которого осторожно скользил в указанном ему направлении. Порой на подносах оказывались целые птицы с подвернутыми груди шеями, словно они просто спали, хотя их головы обгорели до черноты. «Хорошо, что мы успели пожрать», — прошептал Гэм. «Пэш заламывает такие цены, что твоей небольшой заначки не хватило бы даже на Ордев. Я иногда вообще не понимаю, о чем ты говоришь», — встряла Присси. «Это ты в какой-нибудь книге вычитал?» «Над, ты понял, что он сказал?» «А вы, Джо, поняли?» «Над тоже не понял». Впрочем, Гэм уже снова тронулся с места, направляясь вдоль дальней стены к задней части площади, так что они последовали за ним. Обойдя здание кухни и оказавшись вне поля зрения посетителей, они погрузились в жужжание тысяч мух, настолько громкое, что в нем тонули даже звуки веселья, доносящиеся с площади. Вокруг чего все эти мухи роились, Натан старался не думать. Гэм постучал в дверь. Три хлипкие дощечки, прикрывающие отверстие в кирпичной стене. Она открылась, и наружу высунулась голова еще одного малолетки, Круглолицова и Краснощекова. По-видимому, он сразу узнал Гэма, поскольку убрал голову и открыл дверь. Пройдя внутрь, Они оказались во дворе, мощенном кирпичом. Теперь источник жужжания было трудно не заметить. Вдоль стен, сложенные бок о бок, лежали десятки туш различной степени разделки, разрубленные пополам свиньи, ягнята с отрезанными ногами, коровьи головы, венчающие розовые ребристые скелеты. Все это валялось в луже живой грязи, из которой среди лопающихся пузырей и рождались все эти тучи мух. С одной стороны двора располагался низкий, сколоченный из досок сарай, перед которым околачивалась пара мордоворотов, телосложением на два размера больше своих рубашек и курток с бесформенными ушами и кривыми носами. «Братья Доулиш, пояснил Гэм, — «маменькины сынки. Впрочем, надо отметить, что их мамаша составляет конкуренцию самому Пэджу. Она содержит распивочную в трущобах, а вот этот сарай служит мистеру Педжу офисом. Если бы Натан не знал Гэма так хорошо, то решил бы по его голосу, что тот нервничает. — Кто такой этот мистер Педж? — спросил Натан. — Джо, может, хоть вы скажете? — Мерзкий тип, — отозвались Джо, понизив голос настолько, что его почти перекрывало жужжание мух. Его папаша вылепил его из куска прогорклого масла и завернул в черный бархат. А мамаша посыпала сверху локонами, сбритыми с женщин, вынужденных продавать свои волосы, потому что они слишком стары, чтобы чернить себе глаза. Родители создали его в наказание этому городу, потому что они переселились сюда из Маларкой в надежде обрести новую судьбу, а обрели только трущобы. Его воспитали как благородного господина, выучили светским манерам и запустили в высшее общество, чтобы он творил там всякие пакости. Ты не найдешь в нем ни капли добра, так же, как не найдешь ни капли свежего молока на дне бедона с простоквашей. Его мечта — смешаться со сливками на самом верху, но лишь для того, чтобы отравить их и сделать ни на что негодными». Но не потому, что он хочет отомстить за трущобных жителей. Их он тоже ненавидит. Он ненавидит всех. Самое разумное, что можно придумать, это вообще не иметь с ним дела. Вот только мистер Пэтч не любит, когда его избегают. Он распространяется повсюду, как вонь от гниющего мяса. Сам запах его тела разносит болезни, так что тебе может стать плохо просто от общения с ним. Тогда зачем мы к нему пришли? Он мой босс! отозвался Гэм. К тому же, он может достать все что угодно, включая лекарства.